133. По ругании темными есть похвала. Можно проследить, как старались джины строить храмы. Они не подозревали, насколько труды их пригодятся на пользу. Можно написать книгу «Труды джинов».